15. Бешенным галопом. Париж, Вандомская площадь, отель Риц, тремя днями позже. Борис Петрович Антонов сбрил усы. Это привело его в ярость, но приказ поступил из таких высоких сфер, что спорить из соображений кокетства было совершенно немыслимо. И теперь он напоминал седоволосую куклу голоша. Это всё, что ты нашёл? Борис листал тощий блокнотик, а его собеседник, молодой человек, похожий на студента, комкал фуражку в руках, запачканных чернилами. Они сидели в баре отеля, рядом пили чай три пожилые дамы, благоухавшие белой лилией и бергамотом. "Где остальное?" спросил Борис в темзе. Борис ударил себя по лбу. "Ты выбросил всё остальное из чемодана в воду, так мне приказали". Судя по акценту, оба не были русскими, но говорили по-французски, чтобы не привлекать к себе внимания. В соседнем зале пианист наигрывал какие-то томные мелодии, по мраморным плитам холла звонко цокали каблуки. Землисто-бледное лицо Бориса совсем побелело при виде очередного наброска на страничке блокнота. Поразительное сходство, не правда ли, сказал студент, положив наконец фуражку на стол. Борис прожёг его злобным взглядом. Портрет изображал самого Бориса Петровича Антонова, нарисованного Этель и скопированного в блокнот Агюстаном Авиньоном. И этот портрет единственного стрелка с паперти Нотр-Дам находился теперь в руках всех полицейских служб страны. Борис в ярости перевернул страницу, больше всего его разозлил вид усиков, которыми пришлось пожертвовать из-за проклятой девчонки, чтобы стать неузнаваемым. Ты её хотя бы видел, только ездили. К замку подобраться невозможно. Повсюду шныряют её слуги и садовники, а покидает она замок либо на лошади, либо в машине, носится по окрестностям, как угорелая, аж пыль столбом. Комиссара она привезла на вокзал на следующий день после его визита, и я проследил за ним до самого Парижа. Кто такой? Некий Булар. Где живёт? Э, позади церкви Сен-Жермен-де-Пре один с матерью Борис схватил за рукав пробегавшего официанта и заказал ещё два кофе. Девочка, сидевшая рядом с ними, трудилась над огромной пирамидой мороженого, которая скрывала её лицо. Словом ты ничего путного не нашёл. Не нашёл, потому что и находить было нечего, объяснил студент. Ты ничего не нашёл, повторил Борис. Да говорю же вам, затнесь. Ты слишком поторопился с чемоданом. Нужно было украсть его, когда комиссар ехал обратно во время пересадки в Лондоне. Девчонка вполне могла рассказать ему кое-что важное, и он бы записал это в блокнот. Я стащил чемодан, как только представился удобный момент. Борис тот яростно стукнул кулаком по столу. Мало того, что он пожертвовал усами, теперь он рисковал всей своей карьерой, да и жизнью тоже. Он пытался подвести итоги. Значит, о портрете уже было известно, а в остальном ровно ничего. Так? Да. Да. Ты меня разочаровал, Андрей. Свое поручение я выполнил, но к монахам ты хотя бы наведался? Да, сегодня утром они похоронили отца Жана. На кладбище было много народу, а прошлой ночью я пробрался в его комнату, но они там всё прибрали. Ничего не осталось. Девочка опрокинула стакан с водой, которая чуть не завела блокнот, Андрей вовремя подхватил свою фуражку, а вот брюки Бориса промокли насквозь. Они оба посмотрели на девочку, белокурую хорошенькую. Она широко улыбнулась, попросила извинения и продолжала штурмовать свою гору мороженого с северного склона. Борис сжал зубы. Ну как можно оставлять девчонку 12-13 лет одну в холле огромной гостиницы? Он выплюнул в носовой платок своё отвращение к этим западным нравам. Значит, ничего не нашёл, повторил он, возвращаясь к прежней теме. Я сделал то, о чём вы меня просили. Вы ведь обнаружили адрес в комнате Кюре. Может, это что-нибудь даст? Это далеко, где-то посреди моря. Кое-кто из наших поехал туда проверить. И потом обратите внимание, там в блокноте есть одно странное слово. Андрей взял блокнот у Бориса и открыл нужную страницу. "Да", сказал Борис. "Я видел Кратиха". И он усмехнулся. "Вот, спасибо за находку. Кратиха. Браво, миссе. Это серьёзный подозреваемый". Он стал беззвучно похлопал в ладоши и с усмешкой пожал руку студенту. У него были ледяные пальцы. "Вы уходите?" испушно спросил молодой человек: "Да, важные поручения?" И Борис прошептал ему на ухо: "Еду в Венсенский зоопарк на поиски кротихи". Андрей через силу улыбнулся. "Ты считаешь это смешно?" Грозно спросил Борис: "Андрей, съёржился Борис, схватил его за ухо. Где тебя искать, если ты мне понадобишься?" Студент мял в руках свою фуражку, не отвечая: "Где?" настаивал Борис, больно выкручивая ему ухо. "Борис Петрович, я хотел вам сказать, я тут подумал, ну, я подумал, мне нужно кончать с этим". "Кончать с чем? Работать на вас?" Борис сделал вид, будто расчувствовался. Вот как. Ты так думаешь? Да, я долго размышлял и решил покончить с этим. Значит, покончить. Борис выпустил ухо Андрея, снял очки и, не спуская с него близко руки, глаз начал протирать стёкла краем скатерти. Личная я Не нахожу твоё решение удачным. Ты молот, Андрей, вот именно, и поэтому я должен хорошенько подумать обо всём этом. Я ведь скрипач. Борис хихикнул. Он, видите ли, подумал. Этот парень воображает, что у него есть выбор. Он положил на стол несколько монет. Ну я пошёл Можешь выпить ещё рюмку за моё здоровье, только не исчезай окончательно, малыш. Я на тебя рассчитываю, да и твоя семья тоже рассчитывает на тебя. Говорю вам, я решил с этим покончить. Борис Антонов со смехом ткнул ему в лоб указательным пальцем, точно стволом пистолета. Покончить с чем? С жизнью? Бывают такие вещи, Андрей, с которыми покончить невозможно. Он потрепал его по щеке и удалился, продолжая смеяться. А студент долго ещё сидел за столом, вцепившись обеими руками в свою фуражку, точно в спасательный круг. Он думал о своей семье, оставшейся в Москве. В Париж он приехал чтобы заниматься музыкой. Его очень удивила та легкость, с которой он получил разрешение выехать за границу, но все стало предельно ясно, когда его разыскал Борис Антонов. Сначала с ним поговорили о родных, к которым относились в Москве с подозрением, Затем потребовали от него определённых услуг и обещали, что пока он будет подчиняться, его семью не тронут. Как же ему с этим покончить? Что делать? Хотите закончить? Андрей вздохнул. Девочка, сидевшая рядом, передвинула к нему вазочку с мороженым. Здесь слишком много, сказала она. Я не смогу закончить. Он взглянул на неё и понял, что она не так уж мала. Ей самой меньше 13 лет. Э, нет, благодарю, мне нужно идти. Он встал и вышел. В оплату за мороженое девочка сложила на блюдце столбик из монет, высокий, как Вандомская колонна, и тоже вышла. Примечание. Вандомская колонна воздвигнута на одноимённой площади в 1-м округе Парижа напротив отеля Риц. Конец примечания. Она пересекла холл, партия поклонился ей со словами «Добрый вечер, мадемуазель Атлас». Проходивший мимо администратор тоже поздоровался с ней. У выхода швейцар толкнул дверь в вертушку и выпустил ее, сказав «До скорой встречи, мадемуазель Атлас». На улице парковщик повторил то же самое. Никому из них она не ответила. Все они упорно величали её мадемуазель Атлас с самого её раннего детства, но она считала, что это полная бредятина. Её настоящее имя было Каратиха. Она перешла площадь и скрылась из виду. Каратиха по встречала Ванго полтора года назад. 25 декабря 1932 года в три часа ночи между вторым и третьим этажами Эйфелевой башни. Следует отметить, что место, дата и время не слишком-то подходили для такой встречи. Последние метры подъема до самой верхушки башни, первый день Рождества – Три часа ночи. Но с точки зрения статистики, именно на этой высоте больше шансов встретить любителя покорять вершины, ибо сюда ведет один единственный путь, тогда как внизу четыре опоры башни. Вчетверо увеличивают количество маршрутов. «Привет!» «Здравствуйте», — ответил Ван Го. «Все нормально?» ага. Ван гог не имел привычки пускаться в светские беседы во время своих ночных авантюр, и в тех редких случаях, когда он встречал людей на крыше оперы, в больших часах Лионского вокзала или несколькими годами раньше у стальных канатов Бруклинского моста, он попросту прятался, не желая быть замеченным, но той ночью его прежде всего поразил возраст. Кротихи. Она выглядела, как маленькая девочка на качелях в городском саду. Только сейчас она сидела не на качелях, а верхом на металлической арке, в двухстах двадцати пяти метрах от земли. Несмотря на холод, Кротиха не носила перчаток. Она долго не соглашалась признаться, что ей тринадцать лет. «И часто вы здесь бываете?» — спросил Ван Го. «Довольно часто», — ответила девочка, не спуская с него глаз. Этот ответ означал, что она здесь впервые. «Хотите, полезем дальше вместе?» «Да нет, я лучше тут передохну». Она тяжело дышала в морозном воздухе, и при каждом слове из ее рта вырывалась круглая облачко пара. «Ладно?» И Ван Го сделал вид, будто хочет продолжить подъем на этой высоте под инием. Краска на металле слегка облупилась. Он тщательно выверял каждое движение, чтобы не соскользнуть. Обернувшись, еще раз он спросил, — Все нормально? Вы уверены? Ван Го было неприятно настаивать, но девочку явно что-то тревожило. Она не ответила. Он спустился назад, внимательно посмотрел на нее. Она носила шелковый шарф, такой длинный, что ей пришлось обернуть им пять или шесть раз свою хрупкую шейку. Стальные переплетения вокруг них были освещены довольно слабо. — У вас болит левая нога, — сказал Ван Го. — Нет, — ответила она, и наина прибавила. — Как ты догадался? — Дайте-ка я посмотрю. Он взялся за ее ступню, и она вскрикнула «Вы ее вывихнули! Ну и что? Хотите, я вытащу вас отсюда?» Девочка взглянула на огни, светившиеся вдали, и пожала плечами, как и ребенок, которому предложили конфетку. «Ну, хочу!» Ванго осторожно подсадил ее к себе на спину. Где-то рядом за ухо лосова, потому как девочка держалась за его плечи, он понял, что это родственная душа. Из тех, кто научился взбираться вверх еще до того, как начал ходить. «Я так думаю, вы не захотите спускаться по лестнице?» — сказал он. «Нет». Ема Боем было известно, что на лестнице иногда можно встретить сторожа со свирепым чёрным псом, у которого зубы сверкают даже в темноте. Хорошо, и он начал карабкаться вверх. Ты куда? А вы разве не хотите подняться? Девочке нравилось, что он обращается к ней на вы. Хочу. Значит, лезем наверх. — Ладно, как скажешь. Они просидели на верхушке башни до рассвета. Ванго вынул из кармана кусок хлеба, и они разделили его пополам. Вокруг них носились чайки. Казалось, они заигрывают с Ванго. — Ты с ними знаком? — восхищенно спросила кротиха. Ванго внимательно рассматривал птиц. — С земли был виден только Эль этот пернатый хоровод, круживший в багрянце рассвета над шпилем башни. Ван Го указал на одну из чаек, парившую над его головой, вот эту, да-да, вот эту я уже видел у себя дома, очень далеко отсюда. Девочка пыталась скрыть свое удивление. Вдали, за городскими предместьями, они различали поля и леса. Кротиха уверяла даже, что видит море. «Ну, все может быть», — ответил Ван Го. «Вон там, гляди». На горизонте собирались облака. Странно, для Кротихи у нее было слишком острое зрение. Ни тот, ни другая ничего не рассказали о том, как они живут там внизу утром он принёс девочку к её дому почему вас зовут кротихой потому что если до потолка меньше 5 метров я начинаю задыхаться ван гон невольно улыбнулся Не смейся, я и вправду задыхаюсь. Но я смеялся, потому что это, видимо, и приучило вас к скромщи. Похоже, у вас очень просторные жилища. Они стояли перед домом в конце Елисейских полей. Да уж, не маленькое. Вообще-то я могу ходить и по комнатам, но живу Он там, наверху, и она подняла голову, на крыше здания был виден гамак, подвешенный к двум громатводам. Я страдаю клаустрофобией. Очень приятно. А я параноей. Они с улыбкой пожали друг другу руки, и девочка прихрамывая удалилась. С тех пор они провели вместе Немало ночей под небом Парижа. Она научила его съезжать по крыше театра Шатле и карабкаться по колосникам над головами танцоров во время спектакля. Примечание. Колосники верхняя часть сцены, невидимая зрителем, для установки сценических механизмов. Конец примечания. А он показал ей башню Сен-Жак, стоявшую как раз поблизости. Вокруг неё всю ночь напролёт с маниакальным упорством ходил сторож. Таким образом, подъём превратился для них в увлекательную игру. Нужно было вскарабкаться на высоту 77 м меньше, чем за 90 секунд именно столько требовалось сторожу, чтобы обойти башню кругом. С её верхушки можно было любоваться изгибами сены, её островками и башнями собора Нотр-Дам, плывущего подобно кораблю в море серых кровель. Они дружили, так ничего и не зная друг о друге. Ну и иногда один из них провожал другого до дома, но видел при этом только дверь жилища своего друга, Эта дверь впускала его и тут же затворялась, не давая провожатому разглядеть в щель хоть какую-нибудь частичку чужой жизни. Однажды в апреле Вангони явился на встречу. Выждав несколько дней кратиха подошла к зданию, в котором, как ей было известно, он жил. Когда она сказала привратнику: "Не могли бы вы передать месье Ван Гога, что его ждёт кара тиха", то по выражению его лица сразу поняла, что дело плохо, и едва успела сбежать от полиции. Все последующие дни она долгими часами раздумывала над этим, пытаясь понять, что же произошло. Бродя вблизи кафе, где собирались полицейские, она подслушивала их разговоры и таким образом смогла восстановить ход событий. Новость о том, что Ван Го готовился в священники, стала для нее первым сюрпризом. Лично она не знала ни одного священника и понятия не имела, кто это такие, но ей было трудно представить себе, что священник может висеть подобно летучей мыши на верхушке эфировой башни или на деревьях в скверах, как это часто проделывали они в Сванго. Она была не так уж шокирована тем, что его обвинили в убийстве. Ну, мало ли Может, у него были на то веские причины, это её не касалось. Теперь она понимала, от чего он не пришёл. Вот и всё, что она хотела знать. В итоге она решила, что её жизнь потечёт как прежде, до него. Но однажды ночью, лёжа в своём гамаке, она почувствовала странное стеснение в груди. Это не было острой болью, скорее какое-то ползучее недомогание, которое постепенно захватывало её плечи и грудь. Она повернулась на один бок, потом на другой, глубоко вздохнула, прошлась в темноте по крыше, поглядела на колеблющийся огонёк уличного фонаря внизу. Подождав, скрестила руки, обхватила себя за плечи и снова сделала глубокий вдох. Наверное, это было чувство, которое в книгах называлось одиночеством. Ей никогда ещё не приходилось испытывать его. Коротиха выросла сама по себе. У нее было трое братьев, намного старше ее. Последняя из них покинула чей дом еще накануне ее рождения. Всем им было теперь больше тридцати пяти лет. Икра тихо искренне считала их ровесниками предков, глядевших на нее с фамильных портретов. Она родилась от второго брака своего отца. Ее родители были вечно родственники занятые собой они жили в трёх городах одновременно никогда не распаковывали чемоданы и возвращаясь домой чтобы поцеловать дочь даже не снимали меховое пальто У нее сменились двадцать две гувернантки, которые имели глупость величать ее мадемуазель Атлас и заставляли сидеть в четырех стенах. Последняя из них упала с дерева при попытке достать свою воспитанницу. В конечном счете Кротиха добилась этой должности для самой себя, став своей гувернанткой. Двадцать третий. И за все 13 лет жизни она ни разу не испытала чувства одиночества, даже когда седьмая гувернантка запирала её в стеной шкаф, чтобы помешать ночевать на крыше, даже когда она заболела и провела целый год в горном санатории, одиночество ничуть не угнетало её. И вот теперь этот дурак Ван Гог сорвал с неё панцирь и тут с жалким дребезжанием рухнул на землю. Коротиха твёрдо решила разыскать Ванго и свести с ним счёты. Для начала она запаслась тёплыми пледами, вскарабкалась на маленькую колокольню кармелицкой семинарии и стала ждать. Это был её принцип не покидать место происшествия. Она была уверена, что только так можно хоть что-то разознать. В течение первых 3 дней ничего не произошло. Воспоминания об убийстве мало-помалу стирались в памяти живых. Наступила четвёртая ночь, и кто-то начал играть факстроты на органе прямо под ней. Она не знала, что это был Раймонд Вебер. Сторож Капуцин, который возобновил после короткого траура свои ночные концерты, жизнь продолжилась. На следующий день явилась полиция и опустошила комнату жертвы. Письменный стол со стулом, несколько ящиков книг и тетрадей всё это увезли в фургоне. Пятеро молодых послушников тщательно вымыли комнату и открыли окно, чтобы само воспоминание об отце Жане бесследно испарилось. Котиха начала было думать, что пришла слишком поздно, но тут наступила пятая ночь. Поначалу эта ночь казалась вполне безмятежной, во-первых, потому что майский ветерок принес в город аромат цветущих вишен, И еще, может быть, потому, что на сей раз Вебер играл на своем органе более умиротворенную мелодию, чем обычно. В ней было всего четыре ноты, но они следовали одна за другой в волшебном порядке, менявшемся в каждой музыкальной фразе. И вдруг Кротиха навострила уши, кто-то звонил в дверь семинарии. Авевер, всецело поглощённый своей музыкой, ничего не слышал. При виде человека, отоптавшегося на улице Кратиха, сразу поняла, что это необычный посетитель. В предыдущие дни сюда входили священники, монахини и епископы, семинаристы и жандармы, но этот человек носил на голове фуражку, похожую на картуз. Гавроша. Примечание. Гаврош, юный беспризорник, герой романа Виктора Гюго, отверженный, 1862 год. Конец примечания. Под мышкой он держал длинный черный футляр, а в другой руке кожаную папку, с какими ходят студенты в латинском квартале. Кратиха внимательно разглядывала юношу. Если никто не откликнется на его звонки, он вполне может плюнуть и уйти, а это не входило в её планы. Она сползла вниз к самому карнизу. И заглянула в окошечко часовни. ВБР, судя по всему, вошёл в экстаз. Его худошное тело, склонённое над инструментом, не двигалось, зато огромные кисти рук были распростёрты, как крылья летучей мыши, а пальцы исступлённо метались по клавиатуре. Прежние четыре ноты были забыты, теперь он не пропускал ни одной клавиши. Кротиха размахнулась и забросила в окошко свой плед наподобие невода. Он спланировал из-под потолка прямо на трубы органа, и тот издал хриплый вопль, напоминавший предсмертный рев слона. Тут-то монах и вышел из своего музыкального транса и услышал звонки. Он вскочил со скамьи и направился к двери, бормоча «иду, иду». Полы его халата волочились по каменным плитам двора. Сквозь зарешёченное окошко входной двери он увидел незнакомого молодого человека. Вы заблудились, сын мой? Здравствуйте. Я живу при колледже, тут рядом. Никак не могу попасть в дом, все двери уже заперты. Вы не могли бы впустить меня к себе? Я переночевал бы где-нибудь в уголке. Где-нибудь в уголке. Повторил Капуцин, покусывая губы, он побряцал ключами в кармане, явно не зная, как поступить. Ну, в обычное время я бы вам открыл, он бы изливы огглянулся и прошептал. Но меня предупредили, что я должен быть осторожным, тут такое творится. Да я выйду пораньше утром, сказал юноша, он говорил с русским акцентом. Верю вам, сын мой, но у меня приказ. Молодой человек понурился. В обычное время снова начал выбер. Я понял. Извините за беспокойство, и юноша побрёл прочь, но тут Раймонд и Вебер окликнули его: "Эй!" Юноша вернулся к двери. "Что там у вас?" "Где?" "Вон в том футляре. Да ничего особенного."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 Шестакович, сказал молодой человек, и Вебер бросился обнимать его. Вы русский? спросил он. Да, пошли. Коротихов увидела, как монах впустил юношу и увёл его в часовню. Там он снова вскарабкался на свою скамью и заиграл мелодию. Вынимайте скрипку. Они играли вместе целый час. Это походило на деревенскую ярмарку где-нибудь в Сибири. От такой музыки даже молитвенные скамеечки и те готовы были пуститься в пляс. Наконец Вейбер, обессилев, свалился на пол и заснул на педалях органа. А кротиха не спускала глаз молодого скрипача. Он уложил инструмент в футляр, убедился, что Вейбер крепко спит, Вытащил у него из кармана связку ключей и вышел из часовни. Подойдя к невысокому зданию во внутреннем дворе, он отпер дверь самым большим ключом и поднялся на второй этаж. Кратиха наблюдала за ним, перебираясь с крыши на крышу. Вскоре юноша спустился, открыл зарешёченную дверь и вышел на улицу. Кротиха шла по пятам за молодым музыкантом. Она проводила его до самого коллежа. На следующий день точно так же проследила за ним, когда он отправился на похороны отца Жана, а позже к вечеру в отель «Риц». Там она узнала, что его зовут Андрей, что он работает на некоего Бориса Петровича Антонова и как она разыскивает Ван Го. Кратиха возвращалась к себе на крышу, очень довольная. Теперь она напала на след. Этот след назывался Андреем, студентом консерватории. Кратиха знала его голос, его адрес и имя его шефа. В тот вечер она ещё не осмелилась признаться самой себе, что этот след С его скрипкой, растрепанной шевелюрой, грустными глазами и красивым лицом северянина заставляет ее сердце пускаться в бешеный голубь.